Глава 23. Три монеты за ночь. Оставайся или проваливай. Чэн сбежал быстрее, прежде чем Янь Чжин Мин снова попытался избежать наказания такими бесстыдными методами, как подкуп и мошенничество. Вернувшись в павильон цинань Ань, до полуночи переписывал писание. Он провел в комнате весь вечер, за исключением момента, когда Сюй Цин пришел, чтобы позвать его на ужин. В подобных ситуациях только суицин мог заставить его отвлечься как то раз чентянь отмахнулся от суицина и тут прождал до ночи так и не притронувшись к еде с того самого дня неважно насколько был занят чентянь он больше не решался игнорировать просьбы суицина закончив писать когда звезды стали ему плащом а луна шляпой чентянь отправился в библиотеку примечание Звезды вместо плаща и луна вместо шляпы. Образно, в значении работать при луне и звездах, от зари до зари. Это был первый раз, когда он сам открыл ворота, и первый раз, когда он вошел туда с разрешения учителя. Чентян ненадолго задержался возле стеллажей с книгами о мечах, методах самосовершенствования и трактатами по заклинаниям, где он всегда останавливался во время своих предыдущих визитов после чего спустился на предпоследний этаж, как велел ему учитель. чинь превосходно удавалось внешне выражать согласие, пряча недовольство внутри, но он не любил вести себя так с учителем. Предпоследний этаж казался заброшенным, хотя и не таким, как самый последний. Книги были аккуратно разложены по полкам, но к ним почти никогда не прикасались. чинь наугад взял несколько томов. На каждой странице находился чей-то портрет, а с обратной стороны – история жизни конкретного ученика, его имя, как его приняли в клан, характер, история о том, как он ступил на путь Дао, каким был его Дао, все его взлеты и падения, рассказ о том, каким достойным человеком он стал и, наконец, оценка, данная другими после его смерти. У некоторых учеников не было историй, Кто-то пропал без вести, кого-то изгнали из клана. Поначалу чтение развлекало Чин но вскоре он почувствовал сонливость и задремал, прислонившись к углу полки. Его разбудил звук удара книги о землю, а в следующее мгновение Чин обнаружил себя лежащим на полу в оцепенении. В библиотеке было полно водонепроницаемых амулетов и талисманов, призванных защищать книги от паразитов. Но годы отсутствия солнечного света превратили ее в крайне мрачное место. Холодная земля заставила Чентяня вздрогнуть. И в этот момент его взгляд зацепился за что-то под стеллажом. Щель между нижней полкой и землей оказалась очень узкой. Протиснуться в нее могла лишь очень тонкая рука. Чентянь поддался искушению, закатал рукав и сунулся в расщелину, после чего, пошарив вокруг, вытащил какую-то вещь. Это был портрет, но, как ни странно, разрезанный надвое чем-то острым. Нижняя половина у него отсутствовала, а верхняя явно принадлежала мужчине. Одет он был в старый халат, но его нельзя было назвать бедняком. Благодаря стараниям неизвестного художника грациозная фигура мужчины, нарисованная лишь несколькими чернильными штрихами, казалась живой. Кто этот старший? чинь перевернул портрет, но на его обороте ничего не оказалось. Он не очень хорошо разбирался в живописи, но с любительской точки зрения решил, что навыки художника довольно неплохи. Это не было похоже на неудачную работу. Так почему на ней нет подписи? Примечание. На традиционных китайских рисунках обычно имеются надписи. Чинтянь озадачился, но так как истории незнакомых людей мало волновали его, он быстро потерял к портрету интерес, убрал находку на полку и поднялся наверх, где взял еще несколько книг, намереваясь прочесть их по возвращении. Время пролетело незаметно. На шестой день шестого лунного месяца учители и его ученики завершили свои рутинные занятия и в сопровождении грациозной процессии спустились с горы конечно же, грандиозную процессию организовал Яньжминн. Он приготовил несколько больших повозок, одна для него, остальные для его багажа. Но все, что казалось ему жизненно необходимым, для других было лишь кучей ненужного хлама. Все остальные, не считая лужи, взяли с собой лишь деревянные мечи и дорожные сумки. И только Чянь прихватил два свертка с книгами, которые он повесил на седло. Но даже так молодой господин Янь не прекратил жаловаться. Он был нежным цветком, что больше семи лет не покидал гору Фуяу. Тяжесть путешествия убивала его. Янь Джинмина не думал, что у человека, сидящего в одиночестве в повозке целый день, могут быть какие-то проблемы, но ему было жаль учителей Шиди, вынужденных путешествовать под открытым небом. В конце концов он не выдержал, высунулся наружу, и обратился к своему тощему учителю, сидящему на тощей лошади. — Учитель, прошу вас, садитесь в повозку вместе с Шиди, на улице слишком жарко. — Ученик мой, тебе, оказывается, не чуждо сыновья-почтительность, — вздохнул мучунь шэнь -жэнь. За последний год Ян-джин-мин все же повзрослел. Несмотря на усиливающийся нарциссизм, он стал куда разумнее, к примеру, Теперь молодой господин, никогда не понимавший чужих эмоций, уловил в словах своего учителя сарказм. В конце концов, Мучунь-Шэнь-Жэнь отказался от его предложения. Вместо этого он решил проучить своего ученика. Выудив из заплечной корзины лужу, он без лишних слов забросил ее в повозку, позволив девочке безнаказанно пускать слюни на дошистюна. Но оглянувшись, мучунь шэнь Жэнь заметил чэнь Тяня. Мальчик был бледным и, казалось, еще не до конца оправился от изнуряющей попытки вырезать заклинание, которое едва не вышло ему боком. «Забирайся в повозку до шестюна и отдохни. Не стоит притворяться сильным. Можешь почитать внутри», — произнес Мучунь-Джинь-Джинь. «Верно. Маленькая медная монетка. Приходи поиграть с нашей шимей Тут достаточно места, чтобы вы двое могли поваляться», — сказал ян джинь Чинтянь отказал ему без малейших колебаний и не забыл о насмешке. «Да, Шисюн, ты слишком скромничаешь. Только взгляни на эти повозки, будто свадебная процессия императрица. Ян Джин Мин редко проявлял доброту, и сейчас к нему отнеслись так бессердечно. Конечно, у Чинтяни была причина не садиться в повозку. Он помнил слова учителя о том, что Дашисюн вошел в дао благодаря мечу, Обычно заклинатели мечей отличались сильной волей, кроме, пожалуй, нескольких эксцентричных личностей, таких как Ян Джун Мин. Но Чин Тянь был другим. Учитель сказал, что он вошел в Дао через сердце. Что значило войти в Дао через сердце? Этот вопрос терзал разум Чин Тяня. Он провел в библиотеке немало времени, но так и не понял истинный смысл этих слов. И главное, что это за сердце? Мнения разнились, и он попросту не знал, кому верить. Но даже несмотря на несовпадение взглядов, все говорили об одном и том же – те, кто вошел в Дао благодаря мечу, тренируют тело, те, кто вошел в Дао через сердце, закаляют дух. Закалять дух – значит закалять свою силу воли, сосредоточенность, терпение, настойчивость. Это значит учиться выдерживать боль. При достижении определенного уровня совершенствования человек волен делать все, что пожелает, но в разумных пределах. Так как чинь был новичком, самым простым методом совершенствования духа, который он смог найти, были усердные тренировки. Поэтому путешествие по палящей жаре чинь рассматривал как возможность отточить силу воли. После трехдневной дороги учителя и его ученики прибыли на берег Восточного моря. Рядом находился небольшой городок под названием «Город скрывающегося дракона». Здесь было много лавочек, торгующих всевозможными божественными инструментами, как настоящими, так и поддельными. В хорошую погоду из порта виднелась далекая гора бессмертных. В город круглый год стекались толпы путешественников со всей страны. Но еще никогда здесь не было так шумно, как в этом году. К моменту их прибытия все постоялые дворы были заполнены до отказа. Ян Джинмин предложил послать кого-то из служанок выяснить, где находился самый дорогой из них, и по возможности забронировать несколько лучших комнат. Но учитель притворился глухим, не обратив никакого внимания на эту дурную идею. Старая ласка знал, куда идти. Нигде не останавливаясь, он повел учеников к юго-восточной окраине города мимо ряда крытых соломой хижин. С эстетической точки зрения архитектурный стиль и больше подходил для конюшен. У дверей лениво бродили курицы, а к домам прилегали каменные свинарники. Из одного из них на караван-повозок молодого господина Яна с любопытством смотрела ленивая свинья. Ян Чен распахнул дверцу повозки, с неприязнью на лице оглядел обстановку, после чего протянул руку и ткнул Чинтяня в бок. «Что это за жуткое место? Сортир?» К этому моменту он уже забыл, что злился на Чинтяня. Похоже, Ян Джин Мин отличался от тех узколобых идиотов, что подолгу таили обиду. Основным его занятием было упиваться собственной красотой во всех ее проявлениях. Конечно же, он позабыл, что несколько дней назад поссорился с Чинтянем и первым пошел на мировую чинь сочувственно посмотрел на него. — Я только что видел, как учитель постучал в ворота. Боюсь, что здесь мы остановимся. Ян-Джин-Мин промолчал. Он бы предпочел ночевать в повозке. Ничто так не угнетало его, как это путешествие. Возмущенный, Ян-Джин-Мин внезапно задумался о своей ответственности в качестве дашусюна. Он огляделся по сторонам и проворчал, обращаясь к Ли-Юню. Где маленький подлец? С того дня, как Ли Юнь, глядя на успехи Чентяня, обрел мотивацию к учебе, он всячески избегал игр и веселья. Следуя примеру третьего шидя, он всю дорогу не выпускал из рук книгу, даже сидя верхом на лошади, потому, услышав вопрос, он не глядя указал куда-то в сторону. Там, куда он показал, у ворот рос большой куст с ягодами Годжи. Из просвета между ветвями высунулась помятая голова будто ее обладатели хорошенько отходили кулаком. «Ищите меня! Я собираю для вас ягоды Годжи!» — крикнул Хань Юань своим шусюнам, застывшим со сложным выражением на лицах. «Их так много, и они такие сладкие!» Этот идиот! Ян Джин Мин решил, что скорее умрет, чем ступит на эту землю, и демонстративно захлопнул дверцу повозки. Но несколько мгновений спустя он все же вышел. Их маленькая Шимэй, ничего не знавшая о терпении, описалась. Ян Джин Мин, вынужденный ночевать в лачуге с соломенной крышей, до ночи ходил мрачнее тучи. У ряда соломенных хижин было название, которое очень точно описывало их. Убогий постоялый двор. По обеим сторонам от ворот виднелись надписи. Слева было написано «Три монеты за ночь», а справа — Оставайся или проваливай. На самих воротах красовалась морда свирепого чудовища. Здесь не было даже слуг, чтобы поприветствовать гостей. Кто вообще управлял этим постоялым двором? Хозяин появился только тогда, когда учитель постучал второй раз. Это был крепкий мужчина ростом более восьмич. Всем своим видом он напоминал небольшую гору. Его высота и толщина были практически одинаковыми. С торчащими волосами и такой же бородой, с лицом, похожим на бронзовый таз, и толстыми губами, к низу, он напоминал сборщика долгов. Лошадь лиюни испугалась его появления. Она заржала и в панике попятилась назад, едва не врезавшись в повозку Ян Чиньмина. Морда лошади от испуга вытянулась на трицуня. Учитель, однако, дружелюбно улыбнулся и склонился в приветственном поклоне. — Брат Вэнь давно не виделись. Ученики и служки поразевали рты, чувствуя, что они больше никогда не смогут смотреть на иероглифы «Вэнь» и «я». Примечание. Вэнь — нежный, ласковый, я — изящный, красивый. Когда железная башня появилась у ворот, он казался раздраженным, Но стоило ему понять, что посетителем был мучунь-шинь-жень, как его лицо немного смягчилось. «Сяо-чунь, что привело тебя сюда?» Столь фривольное обращение настолько потрясло Чинь-тяне, что он едва не свалился с лошади, а по его коже побежали мурашки. «Входите!» — Вань-я окинул взглядом грандиозную процессию молодого господина Яня и нахмурился. «Вы всей семьей провожаете невесту в дом жениха?» Ли Юнь, Чэнь и Хань принялись хихикать, поглядывая на Янь Джин Мина. Янь Мин ничего не ответил, он лишь вынул свой новый меч и, злобно усмехнувшись, хлестнул робкую лошадь Ли Юни по крупу. Бедняга встала на дыбы и в истерике прыгнула вперед, всполошив зафыркавшуюся свинью, которая, в свою очередь, перепугала гулявших у ворот цыплят. Птицы разлетелись в стороны, и лошадь резво припустилась галопом. голопом. С важным видом и безнадежной печалью в сердце вошел в ворота самого убогого постоялого двора из всех, где ему когда-либо приходилось бывать.